ЧАСТЬ ВТОРАЯ НАСЛЕДСТВО МАГНУСА ГЛАВА ПЕРВАЯ Было... должно быть, три часа утра. Сквозь сон до меня донесся звон церковных колоколов. Как и все разумные обитатели Парижа, мы запирали двери на засов и закрывали на задвижку окно. Конечно, это было не слишком хорошо, поскольку комната отапливалась углем, но к нашему окну легко можно было пройти по крыше, вот почему мы спали в заперти Мне снились волки. Я вновь очутился в горах, окруженный волками, и снова размахивал средневековой булавой. Потом я увидел, что волки мертвы, и сон мой стал более приятным. Но мне еще предстояло проделать по глубокому снегу весь путь до дома. Где-то кричала и билась лошадь. Кобыла превратилась в полураздавленное на каменном полу насекомое. Убийца волков. Тихо и протяжно произнес голос, в котором одновременно звучали призыв и уважение. Я открыл глаза. А, быть может... Мне только показалось, что открыл. Кто-то был в комнате. Спиной к огню стояла, чуть склонившись, высокая фигура. Угли в камине еще не потухли, света от них было вполне достаточно, чтобы четко обозначить контуры нижней части фигуры, но голова и плечи тонули в темноте. Однако я догадался, что передо мной тоже белое лицо, которое я видел в театре. И вдруг до меня дошло. Ведь комната заперта. А рядом лежит Никола. И все равно, несмотря на это, прямо над нашей кроватью нависает фигура незнакомца. До меня доносилось дыхание Никола, а перед моими глазами стояло белое лицо. «Убийца волков!» Услышал я снова но губы неизвестного при этом остались неподвижными. Лицо приблизилось ко мне, и я увидел, что это отнюдь не маска. Темные глаза, темные, почти черные, взгляд их внимателен и проницателен, белая кожа и, исходящий от нее, жуткий запах, похожий на запах гниющей в сыром помещении одежды. Мне показалось, что я вскочил или меня кто-то поднял. Как бы то ни было, но меньше, чем через секунду, я уже стоял на ногах. Остатки сна мгновенно улетучились, и я попятился к стене. В руках у странного посетителя я увидел свой плащ. В тот момент я пожалел, что со мной нет моей шпаги и мушкетов. Они были спрятаны под кроватью. Существо набросило на меня плащ и сквозь мех и бархат я почувствовал, как его пальцы вцепились в отвороты моей куртки. Он оттащил меня от стены и швырнул через всю комнату. Я потерял равновесие и упал. Я звал на помощь Никола «Ники! Ники!», что было мочи, кричал я, стараясь его разбудить. И тут я заметил, что окно приоткрыто, и в ту же секунду услышал звон разлетающегося на тысячи осколков стекла и треск ломающейся деревянной рамы. Я летел вдоль аллей на высоте шести этажей над землей. Вопя от ужаса, я колотил руками тащившее меня существо и, извиваясь, пытался освободиться от красного плаща, в который был завернут. Сначала мы летели высоко над крышами а потом стали подниматься вдоль отвесной кирпичной стены еще выше, все это время я беспомощно болтался в руках ужасного существа, пока, наконец, он не швырнул меня на твердую поверхность чего-то, расположенного на огромной высоте. С минуту я лежал, глядя на раскинувшийся перед моими глазами Париж, на белый снег, покрывающий городские крыши на торчащие печные трубы, на высокие колокольни соборов и на казалось, совсем близкое и низко нависшее надо мной небо. Потом я вскочил на ноги, споткнулся о красный плащ, но удержался и побежал. Подбежав к самому краю крыши, я глянул вниз и не увидел ничего, кроме пропасти глубиной в несколько сотен футов. Возле противоположного края меня ожидала точно такая же картина. Я едва не рухнул в бездну. Задыхаясь от бега, я в отчаянии огляделся. Мы находились на самом верху какой-то квадратной башни, не более пятидесяти футов шириной. Она была самой высокой во всей округе. Незнакомец стоял, не сводя с меня пристального взгляда, И я вдруг услышал его тихий хрипловатый смех, а потом тот же голос шепотом произнес «Убийца волков!» «Проклятие!» — закричал я. «Кто вы, черт побери, такой?» — и бросился на него с кулаками. Он даже не пошевелился. С таким же успехом я мог врезаться в кирпичную стену. Я буквально отлетел от него поскользнулся на снегу, упал, но тут же снова поднялся и опять кинулся на странное существо. Хохот его становился все громче и громче. В нем явственно слышалась насмешка, он издевался надо мной, но в то же время было отчетливо видно, что он получает удовольствие от своей так называемой игры, и это приводило меня в бешенство. Отбежав к самому краю, я вновь повернулся к незнакомцу лицом. «Что вам от меня нужно?» — крикнул я. «Кто вы?» Услышав вместо ответа все тот же гомерический, сводящий с ума хохот, я набросился на него в очередной раз. Теперь, согнув пальцы наподобие звериных когтей, я целился ему в лицо и шею. Мне удалось сбросить с него капюшон, и я увидел обычной формы человеческую голову, темные волосы и мягкую, почти нежную кожу. Однако он по-прежнему оставался неподвижным. Потом он слегка отодвинулся назад, поднял руки и принялся трясти меня, раскачивая взад и вперед, словно маленького ребенка. То влево, то вправо он отворачивал от меня лицо, причем движения были столь быстрыми, что я не успевал уследить за ними. Он проделывал все с такой легкостью, как будто это ему не стоило никаких усилий, в то время как я безуспешно пытался ударить его, причинить ему боль, но мои пальцы лишь легко скользили по бледной и мягкой коже, и раз или два мне удалось провести рукой по блестящим темным волосам. — Ты храбрый и сильный, маленький убийца волков произнес он, и на этот раз голос его был низким, мягким и даже приятным. Перестав сопротивляться, я пригляделся к нему повнимательнее, а когда мне удалось хорошенько рассмотреть черты лица, которые я видел в театре лишь мельком, я буквально задохнулся от ужаса и покрылся холодным потом. Эти глубокие морщины изогнутый и приоткрытый в насмешливой улыбке рот. «Господи, помоги мне! Спаси и сохрани меня, Боже!» Пятясь, беспрерывно повторял я. «Мне казалось невероятным, что такое лицо способно двигаться, принимать какое бы то ни было выражение и смотреть на меня с таким волнением, как это. Господи! Боже мой!» «О каком боге ты говоришь, убийца волков?» Спросил он. Повернувшись к нему спиной, я издал поистине ужасное звериное рычание и почувствовал, как его руки железной хваткой вцепились мне в плечи. В последней отчаянной попытке я рванулся, стараясь высвободиться, но он резким движением развернул меня лицом к себе. И прямо передо мной оказались его огромные черные глаза, и улыбающиеся сомкнутыми губами рот. Потом он склонился ко мне, и я почувствовал, как его острые зубы вонзились мне в шею. Словно утопленник, выплывший вдруг из глубины на поверхность темной воды и блеснувший в луче света. На память мне пришло. Слово, знакомое по старинным преданиям и сказкам, которые я слышал в далеком детстве. «Вампир!» — прозвучал мой последний, полный ужаса и отчаяния крик, в то время как я продолжал отбиваться от него, чем только мог. А потом все вокруг меня словно застыло, и наступила полная тишина. Я осознавал, что мы по-прежнему находимся на крыше. Чувствовал, как крепко обхватили меня руки ужасного существа. И в то же время мне казалось, что мы парим в невесомости и куда-то летим в темноте с еще большей легкостью, чем прежде. «Да! Да!» — хотелось сказать мне. Именно так!» Вокруг меня стоял какой-то мощный гул, как будто кто-то бил в гонг, исполняя на удивление красивую ритмичную мелодию. Звуки эти заполняли все мое существо и доставляли мне неизъяснимое удовольствие. Губы мои шевелились, хотя с них не слетало ни звука. В тот момент это не имело никакого значения. Все, что хотелось выразить прежде, стало вдруг абсолютно ясным, и мне было совершенно не важно, что мысли мои оставались невысказанными. Впереди было еще столько времени, так много чудесного времени, чтобы успеть что-то сказать и что-то сделать. Спешить совершенно некуда». «Восхитительно!» Мне казалось, что я произнес это слово, хотя губы мои при этом даже не пошевелились. Я просто был не в состоянии сказать что-либо. Я вдруг осознал, что даже не дышу. И все же кто-то заставлял меня дышать. Ритм дыхания совпадал с ударами гонга, но все это не имело ровным счетом никакого отношения к моему телу. Однако я испытывал удовольствие. Мне нравился этот ритм, нравилось отсутствие необходимости дышать, говорить и понимать что-либо. я увидел улыбку матери и сказал ей, что очень ее люблю. «Да, я всегда любила». «Всегда любила», — ответила она. А потом я увидел себя в монастырской библиотеке. Мне снова было двенадцать лет, и монах сказал «Ты великий ученый». И я одну за другой открывал книги и понимал, что могу прочитать их все, будь то на греческом, латинском или французском языке. Буквы светились и были необыкновенно красивы. Я обернулся, и увидел перед собой публику, собравшуюся в театре Рено и приветствующую меня стоя. Одна из женщин убрала от лица цветной веер, и я увидел, что это Мария Антуанетта. Она назвала меня «Убийцей волков». Никола бежал ко мне, умоляя вернуться. Лицо его исказило мука, волосы растрепались, а глаза были обведены кровавыми полосами, он пытался схватить меня, но я приказал ему убираться. Меня вдруг охватила мучительная агония, и сквозь невыносимую борь я почувствовал, что звучание гонга постепенно ослабевает. Я кричал, я умолял, пожалуйста. «Не останавливайте его! Пожалуйста! Я не хочу! Я не... Пожалуйста!» «Лелио! Убийца волков!» Произнесло существо, продолжая сжимать меня в объятиях. А я все кричал и плакал, чувствуя, что волшебные минуты заканчиваются. «Не надо!» «Не надо!» Я вновь начал сознавать тяжесть тела. Ко мне вернулось ощущение боли, и я снова услышал собственные крики, а потом почувствовал, что кто-то меня поднял, подбросил вверх. В конце концов я оказался на плече ужасного существа, и его рука крепко обхватила мои колени. Я хотел попросить защиты у Бога, Я хотел этого всеми силами души, но был не в силах сделать это. Далеко внизу под нами снова была улица. Весь Париж накренился под невероятным углом, валил сильный снег и дул пронизывающий ветер.